Глава 34. Рони гоняла местных мастеров не просто так. Я склонен забывать, как сложно нормальным магам осваивать новые навыки. Речь не о непосредственно отработке, а о добыче новых знаний, заклинаний, техник и тому подобного. Это мне достаточно выбрать предмет и полить его эссенцией. Другим приходится ихитриаться. особенно учитывая, что делиться знаниями маги не склонны даже на моей либеральной земле. В общем, то, чем занималась демоница, было одним из немногих относительно свободных способов освоить что-то новое, если повезет. Местная традиция. У побежденного можно отжать секреты, если они есть. Или обменяться, если обе стороны хорошо себя проявили и вызвали друг у друга уважение, подозревая, что эта традиция придумана специально, вынужденный компромисс между тягой к накоплению секретов и желанием откуда-то получать новые. К этой мысли подталкивало и то, что на родине Рони была аналогичная традиция. Схожие ситуации подталкивают к схожим решениям. В любом случае, наша рогатая рукопашница обсуждала что-то с очередным местным мастером, сумевшим оказать талику сопротивления, в этот раз я присутствовал при экзекуции, когда мир замер. Не в первый раз такое. но не могу сказать «привычно». Я склонил голову. «Приветствую», – чуть подумав, добавил. «Пирожков?» муки зыркнула на меня, но кивнула. «Я по серьезному делу», – сообщила она. Еда, как обычно, говорить ей ничуть не мешала. «С твоим человеком возникли непредвиденные сложности». Я потер виски, кривясь. «Ситуация. Непредвиденные сложности, действительно, лучше не скажешь». После нашего прошлого разговора и прошедшего без моего участия разговора с Хорном, когда он согласился пойти в жрецы богини заката, события развивались достаточно бурно. От ближайшего подходящего поселения верующих Нуки к замку Хорна отправился Дирижабль, небесный кит в местном именовании, с вооруженным отрядом на борту. С его приближением Хорн поднял знамя богини, и осаждающие оказались в неприятном положении – Хотя отряд подкрепления численно был меньше, но общий расклад сил изменился не в пользу поклонников бога Луны, тем более что среди сил богини Заката было достаточно магов, и они могли быстро подтянуть дополнительные силы. Авиация рулит. Однако сдаваться или отступать они тоже не хотели, а Хорн очень не хотел кровопролития, что в принципе имело не только альтруистический смысл. У него уже была определенная репутация, а побоище могло ее уничтожить. Короче, сговорились на поединке чемпионов. В земных терминах – суд божий. Однако в данном случае как раз боги не вмешивались. Напрямую. Не прямо было сложнее, и именно поэтому нуки связалась со мной. Хотя способность Хорна в чем-то превосходила мою, но у него было две проблемы. Во-первых, слишком мало опыта – реального, боевого – Это, как минимум, частично компенсировалось опытом, которым обладают его персоны, но, насколько именно, не знаю. В любом случае, была еще одна проблема. Он прокачивал не боевые персоны. В основном администраторы и исследователи, и в результате богиня оценивала шансы в поединке не в его пользу. Ну и, соответственно, обратилась ко мне. С одной стороны, это как бы и не совсем мое дело, тем более, что немец пошел под руку богини, С другой, мы с ним тоже не разошлись, и угроза остается. Я поморщился и вздохнул. Что там за противник, и сколько времени есть? Бог Луны подтянул одного из своих чемпионов по прозвищу Щитоносец. Жрец-маг, специализирующийся на барабанная дробь барьерах. Очень удобный для меня противник. Бой идет до признания поражения, нокаута или смерти, но обычно божества стараются остановить бой, если становится опасно. С другой стороны, дворец грез не используется. Так что риск присутствует очень реальный. И главное, бяка, призывы использовать нельзя, не в традиции. Короче, вопрос неоднозначный, в теории. Наверняка причина – все те же высокие статы – Но я особо не колебался. Ситуация не такая проблемная, чтобы отказываться. Хорошо. Я отправлюсь, как только сообщу своим спутницам. Доставку на место я беру на себя. Я предлагал фее подождать в сале иннуки, если хочет, но она предсказуемо отказалась. Почти полностью уверен, что на случай чего у нее припасено несколько вариантов бегства, так что она из всех нас в наибольшей безопасности». Телепортация, хоть и большая редкость, но вполне доступна и земным магам, так что нет ничего удивительного в том, что богиня ею владеет. Подозреваю, кстати говоря, что своих верующих можно каким-то образом использовать и для этого, но пока что всего лишь подозреваю. Нуки переместила нас не в замок Хорна, а в лагерь своих поклонников на холме, с которого открывался вид на замок и довольно тонкие ряды сторонников бога Луны. И за меня немедленно взялся Хасим, старший жрец Нуке. «Силы вашим чреслам, чемпион», – произнес невысокий, весь какой-то кругленький мужчина с выбритой макушкой. Выглядело это странновато. Курчавые черные волосы ободком вокруг головы. Двадцать три единицы маны. Легкий доспех того же странноватого вида с кучей ремешков и ячеек, в которых находились амулеты, фляжки, оружие и, кажется, бомбы. Без всего этого он походил бы то ли на торговца, то ли на довольного своей жизнью монаха, но набор снаряжения придавал вид скорее какого-то нетипичного спецназовца. Собственно, учитывая ситуацию, последнее – его реальный род занятий, скорее всего. «Мое имя Хасим, я глава этого отряда, и сейчас глава переговоров». Все-таки, так или иначе, но богиня записала меня в «свои люди». Хотя чемпион, титул, статус, весьма неопределенный и временами, ммм, временный, хоть не паладином обозначила. В отличие от наших оппонентов, служители заката собрали свои силы в одном месте, под прикрытием орудий дирижабля. Как и можно было предположить, они прибыли не на простом грузовике, а на более-менее боевом воздушном судне, по крайней мере, снабженном парой техномагических пушек, Верующие близняшек вообще главные сторонники и апологеты развития технологий в этом мире, хотя и используют везде магические подпорки. В принципе, с достаточным ускорением. Я имею в виду, с достаточным объемом примененной магии даже ручной арбалет может быть оружием, сравнимым с мощнейшими земными пушками. Именно из-за этого не стоило недооценивать небольшие катапульты и баллисты муняшек, в смысле служителей Луны. Тонкость местных боевых действий. Оценить вооружение противника по одному внешнему виду затруднительно, и это вынуждает к осторожности. Один из факторов, почему здесь так уважают поединки чемпионов. В переговоры с представителем муняшек, уныло выглядящим пожилым мужиком с длинными висячими усами, я не вмешивался, просто стоял рядом с Хасимом, скрестив руки. Мои дамы находились в стороне, играя роль охраны. Минус Орлоэт. Ее участие в моей охране почти нарушает договор. По коему это я ее охраняю. Лучше не рисковать. Равно как не стоит рисковать и влезанием в переговоры. Местных тонкостей я не знаю и вряд ли богиня доверила дело непрофессионалу. Однако то, что я слышал, мне не нравилось. Господин наш не возражает против замены чемпиона, однако в таком случае тоже оставляет за собой право на замену. «Разумеется, это не противоречит традициям», – кивнул служитель Нуке. «Сколько времени вам потребуется? Предлагаю снова встретиться здесь через два часа». Плохо. Нуке предупреждала о такой возможности, но считала ее маловероятной. По ее данным, бог Луны не особо заинтересован происходящим. Не настолько, чтобы так пристально отслеживать и вмешиваться. Она и сама, по ее словам, участвует больше по моей просьбе, чем из личной выгоды. Однако оппонент определенно решил уделить ситуации больше внимания и привлечь дополнительные ресурсы. «Извини», – произнес Хорн. Немец, который тоже присутствовал на переговорах по большей части молча, выглядел уставшим и несколько пристыженным, и похудевшим. Я должен был справиться самостоятельно. «Это было бы неплохо», – согласился я. «Но раз уж так вышло, ничего не поделать. Ты не то чтобы часть моего клана, но...» «Товарищ, пожалуй, так что не буду же я стоять в стороне. Надеюсь только, что толк будет». Он поморщился, и я добавил, «Пока что мне нравится то, что у тебя получается. Разгребем текущую кучу и продолжай в том же духе. Только два совета. Будь осторожен и не впадай в депрессию из-за неизбежных ошибок. Они не означают, что все было неправильно. Я вроде это уже и говорил, но это реально важно». Одному очень уважаемому магу понадобилось хрен знает сколько лет, чтобы это понять. Запомню, кивнув, серьезно произнес он. Новый чемпион Орландо Долгорукий, сообщил Хасим. Не сильнейший из служителей Наиза, но умелый боец, пользующийся благосклонностью своего господина. Каков его стиль, осведомился я, готовясь к худшему. Ожидания меня не разочаровали. Его основной инструмент – телекинез. Моя распространяющаяся известность однозначно имеет негативные эффекты. Мне подобрали худшего из возможных противников. Мой противник выглядел похоже на Хасима. Сам по себе он имел совершенно иную внешность – высокий, худой, с густыми шевелюрой и бородой и действительно длинными руками, хотя прозвище наверняка от стиля магии, но тоже был обвешан различными полезными предметами, что и создавало сходство. Тоже жрец и тоже вел жизнь наемника. Элитный наемник в этом мире. Работа куда более престижная и высокооплачиваемая, чем на моей земле в подобный исторический период. И с возможностью устроиться чемпионом какой-нибудь религии или королевства. Под прицелами орудий с обеих сторон мы изучающе осмотрели друг друга, а затем... Тьма. Одновременно свистнула и на моем щите появилась трещина. И немедленно... Взрыв-бросок-выстрел! На что противник ответил роем поднявшихся с его обмундирования синеватых огоньков, ринувшихся ко мне и прикрылся выдернутым откуда-то металлическим щитом. «Мои веревки немедленно принялись сбивать огоньки. С моими текущими статами я был вполне в состоянии ловить комаров на лету. Сейчас было даже проще. А цепь ринулась к магу». Полоска маны Долгорукого резко сократилась на добрую четверть, и покрывающая его черная пленка исчезла. Немедленно цепь оказалась отброшена, и в мой щит врезалось еще два штыря, кажется. Тьма! Вместо тела жреца пленка тьмы облепила оболочку из серебристого сияния, лунный свет, возникшую вокруг него, и принялась быстро таять. Полоска маны моего противника снова потеряла шмат, но... Она быстро возвращалась к прежнему размеру. Регенерация маны и быстрая. Хотя самой маны у него не сказать, чтобы много, так что нечто мощное использовать не сможет. Но в затяжном бою обойдет меня, так что тьма. Я побежал в сторону, пытаясь обойти щит, продолжавший висеть между мной и противником, и открыл огонь из автомата. Первая пуля угодила в цель, но ожидаемо помимо вполне материального металлического щита у мага имелся и персональный барьер, а с пулями на расстоянии пробивания барьеров не работала И немедленно щит переместился, закрывая хозяина от обстрела. Тьма не помешала сориентироваться на звук, а возможно и на обратную связь от барьера. Орландо выпустил новый рой огоньков, ярус и с взрыв-броском, не нанесших заметного урона, но поднявших облако пыли и сбивших часть синих огоньков. «Тахна!» Мои руки были заняты автоматом, а веревки огоньками, но разумная цепь оставалась свободна. Просто бросать что-то в телекинетика – та еще глупость, но они полагаются в основном на зрение, так что в условиях пыли и все еще действующей тьмы можно. Несколько флаконов с зелиями полетели в моего противника. Снотворное, слабительное, чесоточное, яд. Скорее всего, поднявшиеся облачка не возымеют вообще никакого эффекта, но попытаться стоит. Мне даже не пришлось для этого отвлекаться. Тьма. Магия барьеров. Создаваемые мной неперсональные барьеры, как правило, неподвижные, привязанные к месту, вернее, к якорю на земле. Однако с понижением доступного ранга возможно создавать и непривязанные или привязанные к предмету без специального якоря. И с амулетом волоса я мог применять различные трюки. Первый барьер возник передо мной и пошел вперед, игнорируя препятствия, с большинством физических объектов он не взаимодействовал. специфичный барьер, используемый в алхимии и зелье варенье. Движущаяся пленка зачерпнула пары и пыль зелий и деформировалась, превратившись в смыкающийся вокруг орланда купол, в то же время Куалона. Создать барьер, прикрывающий меч, разрушающий барьеры, та еще задачка, однако я смог закрепить его на цепи рато. слабый барьер, противодействующий прямым магическим воздействиям, вроде телекинеза. «Вы подверглись воздействию эффекта «метка», — сообщила выскочившая панелька, от которой я отмахнулся, и немедленно получил еще несколько снарядов в щит, разбившийся под ударом. «Щит! Отпить из фляги! Вперед!» Как я и подозревал, несмотря на все сложности со зрением, я немедленно поймал еще пару снарядов, и противник попытался отбить удар куалоной. Мой барьер смазал воздействие, но не погасил полностью». Меч отклонилась, чиркнув противника по боку. Он немедленно воспользовался исцелением, но удар разрушил его барьер. Трансмутация! Щит не был защищен магией, и очередь из автомата пробила трансмутированный участок. В следующий момент эта металлическая пластина врезалась в мой щит, отбрасывая меня, а от противника выстрелили четыре белых звезды, ударивших в меня с разных сторон. Персональный барьер! Одну из них, несмотря на скорость, ухитрилась перехватить Тахна. Три других врезались в меня и взорвались, обнуляя персональный барьер. Однако смогли снять лишь несколько единиц хитпоинтов, прежде чем я обновил свою защиту. Вдобавок, техника тентакли демона, касание смерти. Удар щитом не смог откинуть меня достаточно далеко. Противник оставался в зоне досягаемости. Техника тентакли демона, касание смерти. И вдобавок я снова открыл огонь из автомата. Телекинетик опять попытался прикрыться щитом и не безуспешно, но большая дыра в центре резко уменьшала эффективность этого барьера. Я снова бросился вперед. Полоска здоровья противника внезапно позеленела. Отравление? Хорошо, если... Невидимая волна отбросила веревки, взметнув пыль во все стороны, однако это лишь ненадолго замедлило веревки. Мобильностью Рони этот маг не обладал и контролировать все пространство вокруг не мог. Тем более, когда я сменил магазин автомата и снова открыл огонь. И добавил куалоной на цепи. Полоска хитов противника, чуть уменьшившаяся после прошлого обстрела, снова сократилась. Это заставило его ударить всерьез. Синие, белые и зеленые огоньки, плюс физические снаряды, ударившие словно из пулемета. Я ответил заклятием реверса, обратившим отнюдь не все магические снаряды, и обновлениями счета и барьера. Все в атаку и защиту. Все для победы. Затягивать мне нет смысла. Моя мана регенерация при всей ее крутизне более ограничена. Взрыв-бросок! Взрыв-бросок! Судя по вспышкам и искрам на теле долгорукова его амулеты один за другим выходили из строя. Магазин моего автомата тоже быстро пустел. И не то чтобы я заготовил их кучу для быстрой смены, да и мана моя утекала очень быстро. И все же даже с неудобным для меня раскладом я круче. Несмотря на интенсивный обстрел, я сближался с противником. И в какой-то момент расстояние оказалось достаточно, чтобы сработало пробивание барьеров. У противника дырявый щит, который я вновь трансмутировал, и телекинез. У меня щит, барьер, магическая броня и реверс. Кажется, последний и нанес ему максимальный урон. Полоска здоровья орланда поползла влево, а затем тревожно замигала. В следующий момент нас разделила Стена Сияния. Бой окончен, мы признаем поражение, произнес мужской голос.